Я вам расскажу две истории про пёсика и кошечку. Первое. Про трудный день. На опушке леса, в небольшом домике, жили-были песик и кошечка. Они очень дружили и почти никогда не ссорились. Однажды кошечка сказала, «Послушай, песик, тебе не кажется, что пол у нас в доме очень грязный?» Кажется." ответил песик. Ты только посмотри на мои лапы. И все от этого грязного пола. Ой, стыд какой. Придется вымыть пол. Давай, сказал песик. А как это делается? Ты знаешь? Очень просто. Ты сходи за водой, а дальше не твоя забота. Песик взял ведро и пошел за водой. Кошечка достала кусок мыла, положила его на стол, а сама отправилась в чулан. Когда песик вернулся с водой, он увидел, на столе лежит какой-то сверток. Подумал он, что бы это могло быть. Он развернул бумагу и увидел что-то очень-очень розовое. Облизнувшись, он тотчас сунул это розовое в рот и давай врывать. <espe'> Тут из чулана прибежала кошечка, смотрит, у пёсика пасть полна пены, а из глаз текут слезы. Кошечка даже испугалась, что с тобой, пёсик, здоров ли ты? Здоров-то я здоров, да съел что-то очень-очень розовое и очень-очень невкусное. Какой ты глупый, закричала кошечка, ведь это мыло. Скорей напейся воды, а потом, как следует, вытри морду. — Хорошо, что у кошечки нашелся еще один кусок мыла. Его песик, конечно, есть не стал. — А как мы будем мыть пол? Ведь у нас нет щетки, — спросил он. — Я уже думала об этом, — ответила кошечка. — У тебя такая толстая, мохнатая шерсть, ты и будешь вместо щетки. — Ха, хорошо, — согласился песик. Кошечка взяла мыло, ведро с водой и вымыла весь пол пёсиком, как щеткой. Пол стал чистым-причистым, но зато очень мокрым. «Теперь хорошо бы наш пол что-нибудь вытереть», — сказала кошечка и глубоко вздохнула. Тут пёсик закричал, «А я придумал! Я мокрый, а ты совсем сухая!» И у тебя очень мягкая шорстка, вроде полотенца. Давай я тобой вытру наш пол. Так он и сделал. Пол стал чистым, сухим, но зато сами они такими мокрыми, такими грязными. Ужасно ты выглядишь, сказала кошечка, посмотрев на песика. А ты, и ты, неважно, выглядишь. Давай! Постираем друг друга, тотчас придумала кошечка. Сначала я тебя выстираю, а потом ты меня выстираешь. Это ты отлично сообразила, согласился песик. Давай, давай. Натаскали они полное корыто воды. Песик влез в корыто, и кошечка принялась за стирку. А когда песик был дочисто вымот, в корыто влезла кошечка, и песик ее хорошенько выстирал. А теперь придется нам сушиться, сказала кошечка. Они развесили во дворе длинную бельевую веревку и, схватившись за нее лапами, стали раскачиваться. Хорошо греет солнышко, сказал песик, поворачиваясь к солнцу, то одним боком, то другим. Я скоро высохну, а ты... Только он это сказал, кап, кап. Кап, и пошел дождик. Ой, намокнем, закричала кошечка, Скорее домой. И они побежали прятаться от дождя. Опять светит солнышко, сказал песик. И они снова выбежали во двор И повисли на веревки. Так у них было до самого вечера. К вечеру они все-таки высохли. Ну вот, сказали они, Поглядев друг на друга, И сами мы, сухие, И пол у нас чистый, теперь можно и отдохнуть. И они сладко уснули. Вот еще одна история. Она произошла в лесу. Однажды летом песик и кошечка решили прогуляться. Солнце светило ярко, и кругом было очень хорошо. Куда мы пойдем? спросил песик. Может быть, в лес? Можно и в лес, ответила кошечка. Только долго не собирайся, сказал песик. Но ведь должна же я привести себя в порядок. А ты на кого ты похож? Одно ухо у тебя смотрит вверх, а второе вниз. Ну и пусть, гордо сказал песик, мне нравится, когда одно ухо смотрит вверх, а другое вниз. Дорогой. Они стали думать, что они будут делать в лесу. Сначала поиграем в прятки, сказал песик. И в жмурки, сказала кошечка. Потом полежим на травке, сказал песик. И посмотрим на небо, прибавила кошечка. Вдруг в кустах они увидели зайца. И заяц увидел их. Хе -хе, засмеялся заяц. У этого пса одно ухо смотрит вверх, а другое вниз. Ха -ха -ха. Нет. «Я этого не потерплю!» — рассердился песик и бросился за зайцем в кусты. Но зайца и след простыл. «Если бы не колючки в кустах, я бы его проучил, этого грубяна. «Жаль, что ты его не проучил!» — сказала кошечка. «Стоило бы!» В лесу они встретили детей, которые собирали малину. «Ой!» — закричала одна девочка. У этого пёсика разорваны штанишки, и рубашка видна, — воскликнул мальчик. Песик очень смутился и даже покраснел. — Это правда, что у меня штанишки разорваны? Кошечка оглядела его со всех сторон. — Правда? — Что же делать? — Не знаю. У меня нет ни иголки, ни ниток. Но, может быть, по дороге мы найдем что-нибудь подходящее? Они пошли дальше. На краю леса они увидели дом, где жила самая настоящая портниха. — Ну и дыра, — сказала портниха, разглядывая штанишки. — Я, конечно, зашью, но и вы мне помогите. Прогоните мышей из моей кладовки. Повела она их в свою кладовку, но мыши испугались и попрятались в норке. «Сейчас я их оттуда достану», — прошептала кошечка. «Становись-ка, песик, посреди кладовки и танцуй повеселей». Песик стал посреди кладовки и давай пританцовывать. И так, и сяк, и в присядку. Мыши вылезли из нор, чтобы посмеяться над песиком. Тут их кошка всех и выловила. Ни одной мыши не осталось в кладовке». Молодцы, похвалила их портниха. Она зашила песику дыру на штанишках, и они весело зашагали домой.